«Тайниковский», «Мистический рыцарь», «Книга третья», «Королевский турнир», «Том первый», «Глава первая». Фух, я тяжело вздохнул и отложил заготовку брони в сторону. Шел уже пятнадцатый час к ряду, как я ковал без остановки, и моему организму требовался отдых, о чем мне уже давно намекали дебафы, на которые я давно перестал обращать внимание». Беру кувшин с тонизирующей настойкой и залпом опустошаю его. Мне становится немного лучше, но дебафы никуда не исчезают. Тонизирующее зелье на меня практически не действовало. Видимо, к его эффекту у меня уже выработался практический иммунитет, но я продолжал его пить, так как мне нравился его вкус. Поставив графин обратно на стол, поворачиваю голову и вижу мое почти законченное новое творение мистическую броню бесшумного хамелеона. Я ее почти закончил. Сейчас нагрудник лежал на призрачной наковальне и переливался всеми оттенками зеленого цвета. Эх, поскорее бы ее закончить. Я тяжело вздохнул и коснулся своего тела, валяющегося на полу неподалеку от меня. Стоило мне только это сделать, как снова стал материальным. И я в полном масштабе ощутил всю тяжесть дебафов, которые были на мне в форме призрака. А только так можно ковать в кузне душ. Голова дико закружилась, в глазах потемнело. Я не смог устоять на ногах, поэтому сразу же упал на одно колено. Благо успел схватиться рукой за край стола и не удариться головой о пол. Вот черт, не стоит в следующий раз так перерабатывать. Хотя, кого я обманываю? Собираю волю в кулак и поднимаюсь. Мне нужно срочно чем-нибудь перекусить и хорошо поспать. Этим я и собирался заняться, когда в мою дверь постучали. Тяжело вздыхаю. Совсем забыл, где нахожусь и что за каждым моим шагом следят. «Не заперто», отвечаю я на стук, и дверь в мою комнату открывается. На пороге стояла девушка с ником «Валькирия Одина» с которой я уже был знаком, причем знакомство было не самым приятным. «Суховей хочет с тобой поговорить», – холодно произнесла она, смотря куда-то сквозь меня. «Неужели до сих пор на меня дуется?» «Слушай, не вижу повода нам ссориться», – я посмотрел девушке в глаза. «Согласен, что был груб, когда отпустил комментарий по поводу твоих форм, поэтому прошу прощения. Если это единственная ко мне претензия, то предлагаю все решить миром». Протянул девушке руку в знак примирения. В комнате воцарилось молчание. Валькирия перестала смотреть сквозь меня и вместо этого начала сверлить меня взглядом. «Идет!» – девушка пожимает мою руку. «Вот и славно!» – улыбнувшись, отвечаю Валькирия. «Хм, а характер у нее заметно лучше, чем я думал». На лице девушки появляется приятная улыбка. Сейчас валькирии одета не в латные доспехи, в коих я видел ее ранее, а в обычную повседневную одежду. На ней тёмно-голубая просторная юбка в пол, а также блузка светло-голубого цвета, которая хорошо подчёркивала ее узкую талию и высокую грудь второго размера, на навскидку. Добавьте к обалденной фигуре приятное миловидное личико с копной длинных волос золотого цвета, собранных в косу, Ярко-зеленые глаза, алые губки бантиком и получался образ прелестной принцессы и сказок, за которую не жалко и жизнь отдать. «Что с тобой?» — Валькирия подозрительно посмотрела на меня. «Ничего, просто засмотрелся. Я помотал головой в разные стороны, чтобы избавиться от наваждения, захватившего ненадолго мое сознание». «Опять всякие пошлости на уме?» «Почему опять? У меня их никогда и не было». Попытался оправдаться я. «Ну да, конечно», – девушка скрестила руки на груди. «Хотя, неудивительно, ты слишком много времени проводишь в своей кузне. Ты так совсем одичаешь». «Твой гильдмастер сказал, что у меня не так много времени и что нужно торопиться», – парировал я. «Не твой, а наш гильдмастер», – поправила меня Валькирия. «Хорошо, мой временный гильдмастер сказал мне поторопиться», – поправил я самого себя. Девушка вновь посмотрела мне в глаза, и ее лицо стало серьезным. «Ты действительно хочешь вступить к шипам?» – спросила она, буравя меня взглядом. «Таков был уговор», – я пожал плечами. «Я участвую за вас в турнире, а твой клан помогает шипам в рейде на тех ублюдков, которые...» Я замолчал. Не стоило ей знать, как я попал и чем занимался первые десять лет в Эре Бесконечности. Я знаю, что с тобой случилось. Валькирия отвела взгляд в сторону. Рано или поздно ты все равно бы узнал. Суховей, мой отец, тихо добавила она. Понятно, сухо отвечаю я девушке. Можешь не беспокоиться за сохранность своей тайны. Лишь избранные члены клана знают ее. Я в их числе. Отец не стал бы доверять мне, если бы я действительно была недостойна. Я... «Все нормально», – решил остановить я Валькирию. «Раз он тебе доверяет, то все в порядке». Гильд, мастер Небесных Странников был грамотным мужиком, поэтому я не видел смысла сомневаться в его решениях. «Но ведь ты можешь отказаться от вступления к ним. Я думаю, сил нашего клана хватит, чтобы самим наказать подонков, занимающихся использованием рабов». «Не думаю. Я уверен, что в этом деле завязан не один клан». Скорее всего, их несколько, ибо одному клану такое не потянуть. Скажу больше, я практически уверен в том, что их крышует кто-то из топовых кланов, находящихся в первой десятке рейтинга. Если они вступятся, то ваш клан просто сомнут. Другое дело, если мы будем в союзе с шипами. Услышав мои слова, девушка задумалась. «Возможно, ты прав», — резюмировала она через несколько секунд. «Хотелось бы думать, что нет. Пессимистично отвечаю я Валькирии. Может, уже пойдем? Не думаю, что у твоего отца так много свободного времени». «Черт! Точно!» – спохватилась девушка. «Идем!» Она быстрыми шагами вышла из комнаты, и я последовал за ней. Кабинет гильдмастера Небесных Странников находился на последнем этаже гильд гильдхолла, расположенного в небольшом приграничном городе, под названием Филдтаун. Несмотря на то, что здание гильдии представляло собой лишь небольшое трехэтажное строение, меры защиты здесь приняты невероятно жесткие. Гильдхоллы небесных странников располагались практически в каждом маломальски значимом городе, и это при условии, что клан еще владел несколькими клановыми замками. Суховей встретил нас при полном параде. Он был облачен в свои легкие доспехи темно-синего цвета, которые красиво переливались под лучами утреннего солнца. Оружия при нем видно не было. Я точно не знал, каким классом обладает гильдмастер небесных странников, но точно был уверен, что он явно магической направленности, ибо я пару раз видел в его руках магический посох, при помощи которого он что-то колдовал. Хотя я опять же мог и ошибаться. Мало ли классов существовало в Эре Бесконечности». «О, а вот и вы!» – улыбнулся Суховей, когда мы вошли в его кабинет. «Привет!» – практически одновременно с Валькирией поздоровались мы с гильдмастером небесных странников. «Присаживайтесь!» – Суховей кивает нам на два кресла, и мы с Валькирией Одина усаживаемся в них. «Как продвигается работа над новой броней?» «Почти закончил», – честно отвечаю я. «Еще полноценный день работы, и она будет готова». «Отлично. Тебе что-нибудь нужно? Ингредиенты, зелья, инструменты?» «Нет, у меня все есть». «На всякий случай напомню», – Суховей посмотрел мне в глаза. «Ты можешь просить любые ресурсы, которые тебе требуются, и не только их. Если стесняешься сказать мне, то можешь озвучивать свои пожелания моим доверенным лицам. С Лесей ты уже знаком». «Но я же просила не называть меня так при других» перебила отца Валькирия. «Сколько раз тебе нужно это повторять?» Девушка недовольно посмотрела на Суховея. «Прости, всегда забываю». Гильдмастер улыбнулся и посмотрел на свою дочь. «Будь добр, в следующий раз постарайся больше так не делать». Валькирия скрестила руки на груди и отвернулась в сторону окна. «Хм, в общем, с моей дочерью ты уже знаком». Суховей посмотрел на обиженную дочь и улыбнулся. «Плюс ты знаком с Александром, которого ты больше знаешь под ником «Хозяин Леска», ну или как мы сокращенно его зовем «Инска». «К нему ты можешь обращаться с вопросами, с которыми не решился бы обратиться к девушке». Гильдмастер мне подмигнул, а Валькирия недовольно хмыкнула. «Что это еще за вопросы такие, с которыми он не может обратиться ко мне?» Девушка посмотрела сначала на отца, а затем перевела взгляд на меня. «Я думаю, мы и поняли друг друга, так?» – спросил он, и я кивнул. «Бабы?» – Валькирия аж подскочила от негодования. «У всех есть потребности, и мне довольно странно наблюдать подобную реакцию от тебя», – холодно произнес Суховей, смотря на свою дочь. Валькирию как будто холодной водой окатили. Девушка виновато посмотрела на отца, села обратно и постаралась превратиться в невидимку. «Вот это я понимаю воспитание». «Теперь к делу». Взгляд Суховея стал еще серьезнее. «Турнир уже не за горами. Согласно нашему уговору, ты будешь участвовать в нем на нашей стороне». Изначально предполагалось, что ты будешь участвовать в категории якобы новичков. Суховей специально сделал акцент на слове «якобы». «Дело в том, что всего лишь 10% участников в этой категории были действительно новичками». Остальные же просто не поднимали свой уровень выше этой планки, специально качая только навыки, классовые и ремесленные, как это делал я, хотя в моем случае это было вынуждено. Но твой уровень? Как ты вообще успел так быстро прокачаться? Было немного странно наблюдать подобную реакцию у человека, который был пятисотым плюс уровнем, в то время как я всего лишь 273-го. «Череда случайных совпадений», — ответил я и пожал плечами. «Так уж и случайных», — гильдмастер прищурил один глаз, и на его лице появилась лукавая улыбка. «Мне везет на неприятности», — отвечаю я, и мои глаза машинально останавливаются на дебафе «Метка Зархана», таймер которого продолжал неумолимо тикать. Я тяжело вздохнул. У меня оставалось не так много времени. Признаться честно, меня это немного нервировало. Счетчик показывал 269 дней, 12 часов и 15 минут. А значит, именно столько времени у меня осталось до того, как я стану вдвое слабее. «Умение притягивать неприятности», — Суховей задумался. «У вас много общего», — кивнул он на Валькирию и усмехнулся. «Отец!» «Ладно, ладно, шутки в сторону». Гильдмастер Небесных Странников снова стал серьезным, а я в очередной раз поразился, каким разным может быть этот человек. «Как ты относишься к тому, что тебе придется немного сбросить уровень?» Признаться честно, такого вопроса я не ожидал. «Простите, я чего-то не понимаю». «Я сейчас все объясню», – перебил меня гильдмастер. «Дело в том, что я хочу, чтобы ты участвовал в турнире среди игроков До двухсотого уровня. Я советовался с аналитиками клана. Шанс, что ты и твоя команда займете все призовые места в этой категории. Порядка 70%. Моя команда? А вот это была для меня новость. А тебя разве не предупредили? Ты будешь выступать в сольных поединках, в поединках 2 на 2 и 3 на 3. Странно, что тебе этого не сказали. Да уж, очень странно. Я выразительно посмотрел на Валькирию, но она якобы не заметила этого и просто отвернулась. «Понятно», – невесело произнес я. «Странный ты человек. Тебя больше расстроила новость о групповых соревнованиях, нежели о том, что придется понизить уровень». «Ой, уровень вообще не проблема», – махнул я рукой на слова Суховея. «Перед турниром я все равно собирался создать еще одну реликвию» поэтому так и так потерял бы уровни. Хотя, стоп, о том, что я реликтор, суховею лучше не знать. «Не проблема», – гильдмастер заинтересованно посмотрел на меня. «Да, я не хочу развивать эту тему дальше. Я сброшу уровни сам, а как я это сделаю, останется в секрете. С этим ведь не должно возникнуть проблем». Я с вызовом посмотрел в глаза суховею. «Нет» после продолжительной дуэли ответил гильдмастер. «У нас есть способ, как сделать это без потерь, но раз ты решил сделать это сам, то вмешиваться в это не буду», – мужчина развел руками. «Отлично», – улыбнулся я. «А уже известно, с кем я буду выступать на турнире. Признаться честно, мне было крайне любопытно узнать, с кем буду сражаться». «Этот вопрос решается, но одно могу сказать точно. Леся будет выступать с тобой в тройке». Ха, а вот это уже интересно. Дело в том, что Валькирия почти трехсотого уровня, и крайне любопытно узнать, как она относится к тому, что ей так сильно придется понизить свой уровень». «Почему ты так удивленно смотришь на меня?» усмехнулась дочка гильдмастера. «С нашей первой встречи прошло много времени». «И я стала гораздо сильнее. И теперь наверняка уделаю тебя, как бог, черепаху». «Леся, что за выражение?» Суховей с укором во взгляде посмотрел на свою дочь. «Да, Леся, что за выражение?» Я посмотрел на девушку, едва сдерживаясь, чтобы не заржать. «Я тебе еще это припомню», – сквозь зубы прошипела Валькирия и резко встала. «Извините, у меня дела», – Холодно произнеся это, она кинула на меня уничтожающий взгляд, после чего быстро покинула кабинет Суховея. Гильдмастер тяжело вздохнул. Как была вспыльчивая, так и осталась. Мужчина покачал головой, провожая взглядом свою дочь. «Так, ладно, вернемся к нашим баранам». Суховей быстро взял себя в руки. «Сейчас мы ищем еще одного человека к тебе с Лесей, а также одного к тебе в пару». «Сложность заключается в том, что ни я, ни мои аналитики не знаем, на что по-настоящему ты способен». «Разве вы не следили за мной?» – спокойно поинтересовался я. «Следили», – также спокойно ответил Суховей. «Но мы не знаем, на что ты способен сейчас. С тобой явно произошло что-то интересное, и, как я погляжу, делиться с нами своими тайнами ты не желаешь». «Да, все именно так». «Ладно, я не могу тебя в этом обвинять», – Суховей задумался. «Но на что ты способен в бою, я посмотреть должен. Поэтому поступим так. Ты доделываешь свою новую броню, отдыхаешь, а потом мы устраиваем тебе несколько пробных боев с членами нашего клана. Идет?» «Да, вполне». Идея была хорошей, поэтому я не видел повода для отказа. «Хорошо, тогда не смею тебя больше задерживать». «Отдыхай, мастери, а через пару дней мы снова увидимся». «Идет», – отвечаю я, принимая вертикальное положение. «Тогда до встречи». Суховей протягивает мне руку, и я крепко пожимаю ее, после чего возвращаюсь в свою комнату. «Эх, как же я устал». Сажусь на кровать, и многодневная усталость берет свое. Во сне мне снилась Герда, которую снова пришлось освобождать из плена Зархана, но в этот раз все закончилось гораздо печальнее. Проснулся я в холодном поту. Сон был настолько реалистичным, что мне сразу же захотелось проведать Герду, но сделать это прямо сейчас не мог. Ученица некроманта осталась с королевой шипов в их замке. Такое решение было принято, чтобы защитить ее – ибо во время проведения турнира могло случиться все что угодно. Поднимаюсь с кровати и делаю глубокий вдох. «Пока она у шипов, нет причин для паники», – попытался успокоить себя, но не вышло. Сердце до сих пор билось в бешеном ритме, и я ничего не мог с этим поделать. «Ладно, отвлекусь за работой», – подумал я и, активировав пространственный карман, спустился в свою мастерскую. Кузня душ ждала меня на том же месте, где я ее и оставил в прошлый раз. Она мне стала практически вторым домом, поэтому неудивительно, что зайдя в нее, я почувствовал себя немного лучше. Как это случалось всегда, дотронувшись до призрачной наковальни, моя материальная оболочка падает на пол, в то время как духовная составляющая остается возле нее, будучи полностью готовой к работе. Ну что ж, поехали? Как я и говорил Суховею, за работой над новой мистической броней я провел чуть больше 26 часов. Работал практически без остановки и, несмотря на то, что устал, был дико доволен проделанной работой. Передо мной лежала только что изготовленная мистическая броня бесшумного хамелеона, и я не мог оторвать от нее глаз. Новая мистическая броня была легкой, и большая ее часть была из кожи болотной виверны которая имела ярко зеленый цвет и чешуйки треугольной формы красиво переливались, когда на них попадал свет магического светильника несмотря на то что это легкие доспехи нагрудник был выполнен из металлической платины цвет которой идеально подходил к коже рептилии пластина тоже зеленого цвета металл был сплавом арканита и изумруда, а в середине ее горели два ярко желтых глаза с вертикальными зрачками. Они не двигались, были просто украшением, но из-за них броня выглядела хищно и внушала чувство тревоги. Ладно, надо попробовать ее в действии. Выхожу из кузни душ и оказываюсь в своем теле, лежащем на полу. Надо бы что-нибудь уже придумать с этим. Негоже мне пол своим телом протирать каждый раз, когда я хочу что-нибудь сковать. Принимаю вертикальное положение. Мистическая броня бесшумного хамелеона. Негромко говорю я, и под моими ногами появляется пентаграмма ярко зеленого цвета, которая начинает быстро подниматься вверх, заключая мое тело в легкие доспехи. Внимание! Навык «Мистический рыцарь» повышен до третьего уровня. Стоило мне призвать броню, как перед глазами тут же появилось это сообщение. «Хм, интересно». Для того, чтобы получить второй уровень мистического рыцаря, мне необходимо было сковать три брони первого уровня. В моем арсенале была мистическая броня огненного ифрита 15 уровня, мистическая броня отравителя 15 уровня и мистическая броня попутного ветра 5 уровня. Все вышеперечисленные доспехи были первого ранга и имели максимальный уровень прокачки 15. На каждом пятом уровне у мистических доспехов открывались новые способности. На первом уровне всегда давался активный навык, позволяющий вызывать оружие или щит. Например, у мистической брони, далее МБ, огненного и навык первого уровня позволял вызывать пламенеющий меч, который наносил как физические атаки, так и огненные. Когда броня получала пятый уровень, открывался еще один навык, В случае МБ Огненного Ифрита – это аура возгорания, которая наносила огненный урон в небольшом радиусе. При активации ауры каждые несколько секунд я затрачивал определенное количество маны. И на 15 уровне открывался последний навык. У МБ Огненного Ифрита – это огненное кольцо, которое наносило довольно большой магический урон – огненный – и накрывала большую область порядка 15 метров. Все вышеперечисленное касалось МБ первого ранга. Доспехи второго ранга могли прокачиваться уже до 20 уровня и имели не 3, а 4 навыка. На данный момент в моем арсенале еще не было ни одной МБ второго ранга, которая прокачалась бы до 20 уровня. Всех ближе к этой цели была мистическая броня Адамантинового стража. Сейчас она 17 уровня и скоро должна перейти на 18. Так, стоп, что-то я отвлекся. Я же в новой броне. Мистическая броня бесшумного хамелеона первого уровня. Модификатор физической защиты 30. Модификатор магической защиты 45. Сопротивление магии природы 30%. Модификатор скрытности плюс 20%. Передвижение по любой поверхности не создает шума. Доступные навыки. Вызов оружия. Когти хамелеона. Парни и кинжалы. Первого уровня. Активный навык. Когти хамелеона. Произношу я и в моих руках появляются два кинжала, лезвия и рукояти которых сделаны из того же зеленого металла, как и сама броня. Когти хамелеона первого уровня. Модификатор атаки 25-60, плюс ловкость умножить на 2. Шанс вызвать у противника кровотечение 40%. Урон кровотечения, ловкость разделить на 2 каждые 5 секунд. Я покрутил кинжалы перед глазами. Выглядели они довольно красиво, а их лезвия по форме действительно напоминали когти хищного животного. Первым делом попробовал пройтись. Круто. При ходьбе я действительно не издавал никаких звуков, и это было весьма впечатляюще. Пробую подпрыгнуть, и приземление тоже получается беззвучным. Мистическая броня получилась на славу. Единственный ее минус заключался в том, что я не ловкач, и урона у меня с данным типом оружия будет не так уж и много. Я больше предпочитал мечи, особенно те, которые помимо силы или ловкости имели модификатор атаки от интеллекта, например, пламенеющий меч. В дверь стучат. «Войдите», — на автопилоте отвечаю я, и дверь открывается. «Что за...» — я вижу удивленное лицо Валькирии и вспоминаю, что забыл отключить мистический доспех. «Отмена», — произношу про себя, и моя броня развеивается, а я остаюсь в повседневной одежде. «Что это только что было?» спрашивает меня девушка, изумленно глядя на меня. Ты же знаешь, какой у меня класс, чему ты удивляешься? Такой брони я раньше не видела, Валькирия задумалась. А можешь призвать ее еще раз, я плохо разглядела. Я тяжело вздыхаю. Ладно, она все равно рано или поздно ее увидит. Могу, отвечаю я девушке и снова призываю только что скованную броню. Девушка несколько раз обходит меня по кругу. «Выглядит потрясающе», – резюмирует она. «А что умеет делать?» «Призываю кинжалы». «В ней я не издаю шума, когда хожу», – говорю я Леся и демонстрирую пассивный навык брони. «Круто! Многим нашим рогам пригодился бы такой навык», – она задумалась. «Хотя большинство из них берет его и так, но ведь это занимает слот, а тут на халяву». «Дело в том, что рога из меня так себе». Слишком мало ловкости. Единственное, на что я рассчитываю, это что на каком-то уровне эта броня сможет сделать меня невидимым. Почему ты так решил? Дело в том, что этот доспех называется МБ бесшумного хамелеона. Навык бесшумной ходьбы уже присутствует». «Логично», – немного подумав, – отвечает Валькирия. «Если этот навык действительно у тебя будет, то ее полезность сильно возрастет». На это расчет, — я улыбнулся девушке. Дело в том, что у меня практически не было никаких побилок, и невидимость в этом плане смотрелась вполне годно. А следующую, какую будешь делать, Валькирия с интересом посмотрела на меня. «Вместе с этой у тебя шесть доспехов, я права?» — спросила она, и я кивнул. «У тебя есть с защитой от огня, яда, ветра, физа, смерти и...» «Природы», – уточнил я. «Не так уж много элементов тебе осталось собрать. Кстати, а какую броню ты будешь делать следующей?» «Если честно, даже не думал», – честно ответил я. «Для меня теперь открыты доспехи третьего Грейда, и нужно подойти к этому делу со всей серьезностью». «Понятно», – задумчиво произнесла она. «Ой, я же совсем забыла. Я ведь не просто так к тебе пришла», – спохватилась Леся. Гильд-мастер велел тебя предупредить, что сегодня вечером тебе нужно будет провести несколько боев, дабы понять, кого лучше ставить с тобой в пару и в тройку. Ты как себя чувствуешь?» Девушка озабоченно посмотрела на меня. «В принципе, нормально. А сколько сейчас времени?» «Около семи утра». «А, ну тогда вообще нормально. Я свяжусь, поем, посплю и вечером буду как огурчик», – отвечаю Валькирия. Хвала большим показателям выносливости и живучести. Без них я после дня беспрерывной ковки так хорошо себя вряд ли чувствовал». «Хорошо», – девушка улыбнулась мне в ответ, – «буду ждать нашего боя». «О, я и с тобой сегодня сражаюсь», – немного удивленно спросил я. «Разумеется, ты же будешь в тройке. Мы должны знать, на что каждый из нас способен. Тем более я давно хотела сразиться с тобой». «Чем обязан такой чести?» Усмехнувшись, поинтересовался я у Валькирии. «По прогнозам аналитиков, ты очень силен, а я люблю сражаться с сильными соперниками». «Ты мне прям льстишь. Я обычный крафт». «Крафтер? Ага, как же. Не смеши меня». Девушка улыбнулась, посмотрев на меня. «Ну да, есть у меня парочка боевых умений, но в основном я силен за счет прокачанных ремесленных навыков». «Да это понятно», махнула рукой девушка. «У тебя ведь сейчас только продвинутый класс плюс дополнительный, так?» – спросила она, и я кивнул. «Получается, что ты можешь стать еще в разы сильнее, если решишь двигаться дальше. На продвинутом классе, как правило, никто не останавливается. В принципе, продвинутый класс можно получить на уровне так сотом. Если заморочиться, то еще раньше. Главное найти тот, чтобы подходил под твои навыки и умения». «Это будет довольно сложно», – честно ответил я. «Уж слишком специфический у меня набор умений». «Это ты еще мои не видел», – отмахнулась девушка. «Первоначальный класс у тебя воин, так?» – я снова кивнул. «Из навыков воина у тебя рывок, продвинутое владение оружием, продвинутое ношение доспехов, улучшенная реакция и оглушающий удар». «Да, все верно. Я не был удивлен, что она знает про мои умения и навыки», ибо говорил о них Суховею. Я не уточнял уровни этих навыков, но не думаю, что это для них осталось тайной. Аналитики клана не зря ели свой хлеб и наверняка уже предоставили отчет об их уровне Суховею. На данный момент уровни навыков были следующие. Рывок 68 уровня, дальность рывка 24 метра, увеличение силы атаки на 300%. Продвинутое ношение доспехов, Навык не имел уровня, просто позволял прокачивать ношение доспехов до пяти сотен единиц. Продвинутое владение оружием работало по такому же принципу, и навык позволил поднимать уровень владения оружием до тех же пяти сотен. Далее шла улучшенная реакция 47 уровня. Навык позволял быстрее реагировать на все, что происходит в моем поле зрения. Он напрямую влиял на уворот, точность, парирование, блокирование и так далее. Ну и последний навык назывался оглушающий удар 55 уровня. Навык позволял нанести удар с увеличенным шансом оглушения, шанс оглушения 110%, а также увеличивал силу удара на 220%. Работал он не со всеми типами оружия, в основном с дробящими, плюс ко всему его можно использовать с щитом. Набор навыков хороший. И уже на основе них можно будет искать более сильный класс, чем тот продвинутый, который ты ото всех скрываешь. Зато я сказал вам про навыки, спокойно отвечаю я Валькирии, не обращая внимания на ее слова. Да, никому не сказал, что я реликтор, и по моему мнению это было правильным решением. О моем продвинутом классе не знала даже королева шипов, не говоря уже о левых для меня людях типа Суховея или той же Валькирии девушка тяжело вздохнула. «Честно, складывается такое ощущение, что ты просто взял еще один базовый класс, а именно мага. Все перечисленные тобой навыки как раз есть именно у этого класса. Ты ведь от нас что-то скрываешь?» Валькирия подозрительно посмотрела на меня. «Да, но на мои боевые качества этот навык никак не влияет», – дал я ей очередной честный ответ. Получив класс реликтора, я смог изучить следующие навыки. Магические знания. Без уровня навык позволял изучить любую магическую школу по моему выбору, плюс еще одну на 200 уровне и на 500-м. Сила магии. Без уровня навык банально увеличивал мою магическую силу и эффективность заклинаний в зависимости от уровня. Уровень делить на 5. Магический фокус 21 уровня. Путем дополнительной затраты маны навык позволял увеличить мощь любой магической атаки, в моем случае на 210%, но вместе с этим увеличивал и КД примененного заклинания, в моем случае в два раза. Магическая регенерация. Без уровня. Навык позволял быстрее восстанавливать ману в зависимости от ее максимального значения. Чем меньше у меня маны, тем быстрее она регенилась. Магический баланс. Без уровня навык увеличивал максимальное значение синей полоски в зависимости от интеллекта. В моем случае более чем на три сотни. А также уменьшал расход маны. Тоже от интеллекта и на данный момент я расходовал примерно на 6% меньше. О навыках магическое плетение и создание реликтов я предпочел умолчать. Точно? Девушка подозрительно прищурилась. «Точно!» Не моргнув и глазом, ответил я. «А теперь извини, но мне хотелось бы умыться, поесть и отдохнуть», решил сменить тему разговора. «А, совсем забыла», – девушка немного смутилась. «Отдыхай, встретимся вечером». Валькирия махнула мне на прощание рукой и быстро ретировалась из моей комнаты. Я тяжело вздохнул. «Слишком уж любознательные личности в этом клане». «Ладно», – покрутил головой, отгоняя от себя мрачные мысли. «Нужно еще многое сделать, поэтому решил не тратить времени зря. Меня ждали поединки, и к ним я должен подойти очень серьезно. Посмотрим, из какого теста сделана эта валькирия».